Глава 13. Ландо Слик, временно отлученный от дворца, проживал в довольно просторном поместье на окраине столицы, неподалеку от мирокса Я с удовольствием потянул носом. Воздух в этой части города был наполнен чем угодно, только не магическим зловонием. Нескольких минут на железнодорожной станции мне хватило, чтобы гарантированно утверждать. В столице уничтожены не все черные камни, Но здесь, вдали от центра, воздух отдавал относительной чистотой. Мой довольный вид не ускользнул от Аннера Слика, лично явившегося сопроводить меня от станции до своего младшего брата. Бывший наследник трона промолчал, но красноречивый взгляд показывал, что ему нужны объяснения, отчего я такой радостный, когда его дочь рискует умереть в любую минуту. Задержать устройство проверки Аннеру не удалось, и мужчина был на взводе. Вызывать гнев могучего ангела я не собирался, так что пояснил. Здесь чистый воздух. Мы разгадали тайну, почему он был таким неприятным. Возле Мирокса и резиденции Пантер нам удалось уничтожить устройство, генерирующие зловоние. И хотя в городе этих штук еще много, здесь уже чувствуется улучшение. «За что я тебе несказанно благодарен?» — послышался знакомый голос. К этому моменту мы подошли к небольшому саду, где в беседке среди огромного вороха подушек возлежал Ландослик, а Норд даже поморщился, заметив брата. Ангелом не пристало предаваться таким нежностям. Только у меня к тебе есть одна просьба, медвежонок. Не нужно приписывать другим то, что они не делали, закончил пятый наследник, даже не делая попыток приподняться. Мы подошли ближе и наконец увидели причину такого поведения. Ландо практически не мог двигаться. Место, где он находился, больше походило на больничную койку, чем на лежанку какого-нибудь богатея. Подушки выступали здесь, как бутафория, скрывая медицинское оборудование, трубки, силовые камни. Тело поврежденного ангела находилось на активной стадии восстановления. «Какой прогноз?» — уточнил Аннер. «Видимо, из вежливости». «Ходить буду, но не скоро. Позвоночник восстанавливается медленно. Мефрила не хватает. Глупое ранение». «Зато вы спасли кучу народа», — не удержался я. «Спас?» — Ланда даже голову оторвал от своей лежанки. «Медвежонок, ты ничего не попутал?» «Как только я понял, что ты собираешься взрывать собак прямо в толпе людей, я собирался уносить оттуда ноги. То, что ты совершил, можно трактовать как покушение на особую императорской крови. Если бы не дополнительная защита, меня бы просто разорвало на части». «Почему ты молчал, брат?» Аннер неуловимым движением очутился у меня за спиной. У меня внутри все похолодело. Я буквально ощутил, что нахожусь в секундах от смерти. Защита, которую я репетировал всю поездку, покрывала от силы 30% тела, и ее явно недостаточно, чтобы защитить от разъяренного ангела. Потому что слишком много странных факторов, которые не сходятся. Собаки прыгнули в толпу, я ринулся вперед, но увидел, как медвежонок ушел в себя. Готовил удар. Этого хватило, чтобы принять решение срочно сбегать, но какая-то сила потащила меня дальше. И сопротивляться ей у меня не получалось. Это была та же сила, что и в поезде, во время битвы с последним львом. Только тогда меня блокировали. Здесь тащили. Но и это не все. Рухнувшие в толпу собаки тоже оказались заблокированы. Им словно выделили определенную область, выходить за которую строго-настрого запретили. И меня кинули в эту область, предварительно собрав всех собак вместе. Согласен, со стороны могло показаться, что это я ринулся закрывать людей от взрыва, но по факту меня хотели уничтожить. Тот, кто это делал, должен был стоять рядом. Слишком все движения были выверенными и четкими, если бы не моя броня. Можно сказать, что я еще легко отделался, взрывом меня должно было разорвать на части. «Медвежонок виноват не в том, что хотел меня убить, а в том, что он не подумал о последствиях своих действий, приведших к тяжелой травме наследника Трона. И как ни крути, это тоже покушение. Ты должен мне, сын медведя, и я собираюсь сполна воспользоваться своим правом на возмездие. Но об этом мы поговорим позже. Аннер сказал, что ты хотел со мной поговорить. Говори. Хочу обменять Лиару на кристаллы богуша». «Исключено». «Даже если бы мне было известно, где находятся оставшиеся два камня, я бы никогда не стал платить своей жизнью за жизнь племянницы. Аныр без обид. Но легенда про этот набор слишком неприятная, чтобы так рисковать. Я тоже не хочу становиться рабом, но Лиара...» Начал было лишенный права наследования, но умолк. Аныр прекрасно понимал, к чему может привести собранная фигурка. Неожиданно Ланда продолжил. «Должен признать, что травма неприятно влияет на мозги». «Ты сказал, кристаллы? Не кристалл?» «Все верно, кристаллы». Я положил негатор на подушки и активировал замок. Щелкнуло, и крышка откинулась, явив взору две горящие красным светом фигурки. Хвост и верхнюю часть спины. «Поразительно, как много можно сделать, когда понимаешь принципы и имеешь достаточное количество силовых кристаллов. Правда, мне пришлось полностью разрядить два из трех бриллиантов, но результат того стоил». Я не только усилил линии в созданной странным предком фигурке, но еще и сотворил собственную копию, той фигурки что у меня забрал Эйро. Второй раз в жизни я лицезрел приятную картину, вытянувшееся лицо Ландо Слика. Он долгое время не сводил взгляда с кристаллов, потом посмотрел на Андо и указал на меня. Нельзя допустить, чтобы они собрали фигуру. «Я не хочу становиться марионеткой, даже если придется пожертвовать двумя чародеями». «Я понял тебя, брат», – кивнул Андо, и в этот момент меня отбросило вперед метров на двадцать. «Удар, пришедшийся в основание шеи, должен был обрушить любую возможную защиту и отделить голову от туловища. Вот только те 30% защитного поля, что я успел натренировать во время поездки, оберегали жизненно важные части моего тела, и голова в этом списке стояла на первом месте». «Отныне убить меня всего лишь одним ударом не получится, особенно когда уровень маны находится на максимальной отметке». Краем сознания я успел отметить изменения в объеме доступной энергии. 10 единиц ушло на блокировку выпада Анора. Вот только отмечал я это уже в полете. Импульс удара не прошел даром, отбросив меня прочь. Медвежонок сильный и живучий, но легкий. «Это копии для обмена!» Заорал я, умудрившись перевернуться в воздухе и приземлиться не на спину, а на живот. Даже руки подставил, немного погасив удар. «Вот только помогло мне это мало!» Аннер отреагировал мгновенно Пока его разум решал, почему я остался целым и относительно невредимым Тело принялось действовать В руках отца Лиары сверкал смертоносный синевой меч И едва я очутился на полу, как именное оружие бывшего наследника вновь обрушилось на меня, впечатывая в пол Удар опять пришелся на шею, но и на этот раз защита показала себя с лучшей стороны Еще минус 20 единиц маны и шум в голове, когда лицо встретилось с полом Мозги тряхнуло так, что какое-то время перед глазами плясали звездочки. Когда же мир прекратил кружиться и звенеть, я осознал, что третьего удара не произошло. Хотя ботинки Андо находились прямо возле моей головы. Это было первое, что я увидел, когда взор прояснился. Не могу сказать, что зрелище мне понравилось. «Повтори», — послышался голос Ланда. «Это копии», — произнес я, подивившись тому факту, что говорить было тяжело. Во рту стоял неприятный соленый привкус. Видимо, удары все же нашли прореху в моей новой защите. Нужно поскорее разобраться с ней дальше. анер одной рукой поднял меня над полом и развернул, взглянув на шею. Насколько я мог судить, ничего кроме обильного синяка там не было. А синяк, да, был. Слишком болела эта область. Доктора бы мне. «Знаешь, медвежонок, у меня к тебе появились вопросы». Отец Лиары разжал пальцы, опуская меня на пол. «Но это после. Говори!» «На всякий случай я еще раз проверил окружающее пространство. Несколько обладателей маны находились метров в двадцати от нас за стеной. Больше никого, кто был бы отмечен тотемом, здесь не отмечалось. Как и специфичной для инфернобрани Конечно, имелось вероятность, что Ланда работает с лишенными маны и силовой брони ангелами, но вряд ли они стали бы мешаться под ногами двух сильнейших людей нашей империи. То, что Аннер силен, я только что узнал на собственной шкуре. Однако на всякий случай я подстраховался, чтобы Сагледата, если он здесь есть, не передал куда надо мои слова. Я понятия не имею, где находятся оригиналы, но это не помешало мне сделать копии. Вернее, создал я только одну спину. Хвост был создан задолго до меня, и, собственно, по его образу и подобию мне удалось сотворить чудо. Это обычные силовые камни, замкнутые в магические линии. кристаллом кристаллам они никакого отношения, кроме внешнего вида, не имеют. Говорить о том, что внутрь своего изобретения я засунул частичку крови зверя, я не стал». Из двух килограмм, что выдал мне отец, на создание фигурки ушло всего четверть. Мне даже не пришлось копировать дракона. Достаточно было вставить зеленую субстанцию внутрь силовых линий. Остальной нетронутый мифрил покоился в рюкзаке, и даже удивительно, что ангелы до сих пор его не учуяли. Зато то, что мне пришлось вылить в каждую из фигурок энергию огромного бриллианта, указал отдельным фактом. «С фигурками понятно. Как ты защитился от моего удара?» «Анору явно не понравилось то, что я выжил». «Это не относится к спасению Лиары», — с вызовом ответил я. «Мы будем организовывать обмен». «С кем?» Отцу Лиары хватило выдержки, чтобы не обрушить на меня еще один удар. Хотя потому, как сжались его кулаки, было видно, собирался. Вместо ответа я посмотрел на Ланда. Тот какое-то время отвечал мне взаимностью, не отводя взгляда, пока наконец не усмехнулся. «Ха, что ж, давайте поговорим с Освальдом. Медвежонок, закрой негатор, пока рано светить твоими поделками». «Значит, это не слухи», — мрачно произнес Аннер, пока я выполнял поручение. «Он все же предал семью». «Тотем его не изгнал, так что действует он в соответствии с его волей, как и отец, — поправил Ланда». «Наверняка в том, что провинцию отдали западникам, есть какой-то смысл. И то, что мы его с тобой не видим, не делает этот смысл глупым. Ты в курсе, что твой подопечный собирается оттепать провинцию себе?» Аннер посмотрел в мою сторону, но мне удалось удержать каменное лицо. «Оправдываться я не собирался». «И сколько камней нужно?» — уточнил Ланда. «Ты по таким делам больше спец, чем я». «Тон двадцать, гранита не меньше. Я предложил помощь за половину стоимости, но что-то мне подсказывает, что молодой князь откажется». «Кто бы ни отказался, но решим этот вопрос позже. Я догадывался, для чего Медвежонок напросился ко мне навстречу, поэтому заранее подготовился. Сейчас десять, нам нужно немного подождать. Обычно он не опаздывает. «Медвежонок, присаживайся на диван, твоей шеей займутся». Спустя час раздался едва слышимый звонок, оповестив о том, что в сад пожаловал еще один гость. — Братец, для меня стало сюрпризом, что ты решил меня пригласить. — О, да еще и в такой интересной компании. Аннер, мое почтение, давненько мы с тобой не пересекались. В сад вальяжно вошел еще один представитель клана Гадюк. Я не стал напрашиваться на неприятности и преклонил колено, приветствуя теперь уже третьего наследника престола. Это позволило мне изучить Освальда с позиции силовых линий и найти для себя много нового. Прежде всего, этот представитель императорской семьи имел ману. Только вот источник располагался не в груди, как у всех прочих, а в животе. В том самом месте, где находился мой дополнительный источник. Мужчина оказался обвешан силовыми камнями, причем некоторые из них выглядели достаточно интересными. Несколько бриллиантов, рубины, сапфиры. Все замкнуто и направлено на своего владельца. Отдельно стоило отметить вихрь из силовых линий, формирующих несколько контуров защиты. Что-то похожее я уже видел. В поезде, когда на нас напал представитель Алого банта. Разве что тогда структура была более стройной. У Освальда нити носили хаотичный характер, словно он не до конца понимал, как их правильно выстраивать. Что говорило об одном — Даже если он является магом, линии он не видит. «Нам нужна лиара сходу заявил Ланда, не став играться словами. «Да и не в том состоянии находился пятый наследник, чтобы лебезить перед старшим братом. Мы это уже обсуждали, и мой ответ не изменится. Она пройдет тестирование, как того желает император». Освальд явно наслаждался своим положением. «Он прекрасно понимал свою силу и знал, среди братьев ему равных нет». Меня мужчина вообще не рассматривал как противника. «Ну, Левка со странными параметрами. Кому такой интересен?» «Скажи мне, старший братец, как отнесется твой господин к тому, что ты передашь ему два недостающих кристалла богуша?» — спросил Ланда. К этому моменту я поднял голову и успел увидеть реакцию на эти слова. «Освальд очень походил на Анда, разве что был крупнее и пухлее. Вот только взгляд...» Таких бесцветных глаз я никогда не встречал, ни в этой, ни в прошлой жизни. Казалось, на тебя смотрит слепой, прекрасно при этом все видящий. Эти страшные глаза неожиданно вспыхнули красным светом. Я отметил странное поведение силовых линий внутри мага, но уследить за ними не успел. Как и за самим Освальдом. Неожиданно он очутился возле Ланда и сжал ладонь. Несколько магических нитей обвили шею Ланда. «Где они? Где кристаллы? Говори!» Аннер дернулся было к братьям, но Освальд протянул его сторону вторую руку, и отец Ляры замер на месте, не способный противостоять магии. Я прекрасно видел, каким образом действовал Освальд, и что мне больше всего нравилось, понимал, как ему противостоять. Вот только вмешиваться в разборки братьев не собирался. Не хватало еще заявлять о своей силе Алому Банту. Не время. тебе их не достать без нас!» хрипел ланда отда ляуй ты получишь оба кристалла знаешь ланда ты всегда мне нравился в отличие от остальных сликов умный расторопный с хорошей гвардией я даже подумываю назначить тебя правой рукой когда стану императором отдай кристаллы и присоединяйся ко мне господин будет рад такому слуге он поистине велик ему чуждо амбиции правителя так что никто не помешает нам создать сильную великую империю а как же остальные Остальные умрут. Отец глуп и недальновиден. Старшие братья слишком погрязли в мифриле. Они станут хорошими куклами для нашего господина». «Мне нужны кристаллы, Ланда. Не заставляй меня пожалеть о своей слабости». «Ты получишь кристаллы в обе ноляру!» Ланда покраснел от нехватки кислорода, но продолжал гнуть свою линию. Освальд тяжело вздохнул. «Жаль, я давал тебе шанс, младший. Ты им пренебрег». «Смотри, к чему привело твое упрямство!» Раздался неприятный хруст, и Андослик рухнул на пол сломанной куклой. Голова отца Лиары оказалась неестественно закинута назад. «Не нужно быть доктором, чтобы понять, с такими повреждениями не живут!» «Я убью всех, кто находится в этом поместье, а потом оттащу тебя к господину, и он выбьет из тебя правду!» Освальд наслаждался собственной силой. Взмахнув свободной рукой, он оборвал жизнь еще нескольких слуг, устремившихся на помощь Ланда. «Зря ты сказал мне про кристаллы, братец, очень зря». И тут, наконец, Освальд соизволил заметить меня, превратившегося в статую, и даже боящегося дышать, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. «Если я не ошибаюсь, ты тот самый Олег Кондо, юноша со странными цифрами способностей». «Ты несколько раз попадал моему господину на глаза, причиняя неприятности. Так что пойдешь с нами. А сейчас замри!» Меня окутали магические прутья, сковав по рукам и ногам. Всего на мгновение я поддался панике, пока не нашел точку силы, управляющую моими путами. Я собрался высвобождаться, когда послышался хрип ланда. «Кто твой господин Освальд? Кому ты так верно служишь? Почему?» «Почему?» «Разве ты еще не понял, потому что он дал мне силу, возможность работать с магией, несмотря на решение тотема лишить меня этой чести?» «Наставник велик, могуч. Он постоянно находится в тени, являясь истинным правителем нашей империи. Это честь служить такому магу, как он». «Ты так и не сказал, кто он. У этого учителя есть имя, или ты общаешься с призраком?» «Ты очень скоро это узнаешь, братец», — усмехнулся Освальд. «Уверен, правда покажется тебе невероятной. Учитель живет здесь недалеко за городом, не любит городскую суету и зловоние, но частенько наведывается во дворец, считая его своим вторым домом». «Рикон?» Удивление в голосе Ланда показалось мне по-настоящему неподдельным. Даже магические путы не смогли его заглушить. «Это невозможно! Старик был нам всем как отец!» осасвальд засмеялся Ха -ха -ха -ха -ха -ха. какая ирония скажи наш мудрый учитель имеющий свободный доступ куда угодно и вот уже тридцать лет находящийся на заслуженном отдыхе на самом деле является главой тайной организации подмявший под себя всю империю тебе повезло господин сейчас в городе ждет когда доставят прибор так что он сразу встретится с тобой «Как только Лиару проверит эта гнилая ветка сликов навсегда оборвется». «Вот Лиару, кстати, ты увидишь в самое ближайшее время. Она уже находится в резиденции господина». «Это я и хотел услышать!» произнес Ланда, а затем крикнул. «Медвежонок, он твой! Действуй!» «Что?» нахмурился Освальд и перевел взгляд на меня. Рука мага по привычке начала подниматься, чтобы пришпилить жалкое насекомое к полу, но действовал он слишком медленно. Видимо, решил, что действительно является могучим магом. На то, чтобы отключить путы, у меня ушло мгновение. Еще одно на то, чтобы вскинуть стреломет и как финальный аккорд вбить клин из силовых линий в ту мешанину магических нитей, что окружали Освальда. Понятия не имею, для чего они служат, но на всякий случай я решил их заблокировать. Мало ли что. Заряд энергии сорвался со стреломёта, но лишь бессильно вспыхнул сотней разноцветных осколков, разлетевшись по всему саду. Защита у мага оказалась достаточно высокого качества. «Ах ты, гадёныш!» разозлился Освальд и протянул ко мне руку. Толстые магические нити устремились к моей шее, чтобы обвить тугой петлёй и стянуться, разделяя глупую голову и юное тело. Вот только это осталось лишь в планах. Идеально выстроенная защита магов из другого мира показала себя во всей красе. Уровень маны начал стремительно уменьшаться, но никакого дискомфорта я не испытал. Наоборот, осознание того, что происходит битва не на физическом, а на магическом уровне, подстегнуло меня к тому, чтобы начать действовать самостоятельно. Мудрить я не стал и атаковал единственным заклинанием, которое было у меня в арсенале. Обычно огненный шар потреблял единицу энергии, но я не поскупился и вкачал в него сразу десятку. С маной у меня сейчас проблем не было. От щупальца Освальда не осталось и следа. Тяжело концентрироваться, когда перед твоими глазами вспыхивает огромное солнце. Хотя, стоит признать, мак и здесь меня смог поразить. Несмотря на огромную магическую силу и энергию, закачанную в шар, Освальд каким-то образом сумел избежать существенных потерь. Все, на что хватило моего удара – небольшое тлеющее пятно на одежде. «Да кто ты такой?» – закричал маг и контратаковал. Сразу с десяток ледяных сосулек полетело в мою сторону. Но на выручку пришел год, проведенный в Мироксе. Изловчившись, я перекатом ушел из зоны обстрела и вновь поднял стреломет. «Битву не выиграть, если только обороняться!» Но выстрел был лишь отвлекающим маневром. Я прекрасно понимал, что защита сможет его отклонить. Отбросив перезаряжающееся оружие, я мысленно потянулся к висящему на цепочке бриллианту и простёр обе руки в сторону Освальда. С водой этот фокус прошел. Почему бы ему не показать свою эффективность и сейчас? Прорва энергии ринулась вперед, чтобы воплотиться в двух стихийных шарах. Лед и пламя возникли в пространстве, сходу принявшись бороться друг с другом. Вот только появились они настолько близко к Освальду, как только позволяла его защита. Мана начала стремительно заканчиваться, но результат мне нравился. Противник покраснел и даже думать забыл о том, что нужно атаковать. Он ушел в глухую оборону, но это ему слабо помогало. Сыграла та самая блокировка, что я кинул в самом начале битвы. Она не позволяла герметично законсервироваться, пропуская воздух. На моих глазах одна половина тела Освальда покрылась измразью, другая начала тлеть. Собственная мана закончилась, и мне пришлось выкачивать остатки бриллианта, чтобы поддержать смертельную пляску стихий. В какой-то момент я увидел, как глаза Освальда широко раскрылись, и пространство огласилось наполненным болью криком. Он длился всего мгновения, пока на землю не рухнуло обуглено замороженное тело. Ландослик превратился в четвертого наследника престола. Я отключил подачу энергии и рухнул на колени. Силы меня покинули. Вот только насладиться ничего не деланием мне удалось ненадолго. Неожиданно тело Освальда Слика дернулось и перекатилось на бок. Вскочив на ноги, я приготовился к следующей фазе битвы, но этого не потребовалось. С погибшим магом происходила та же метаморфоза, что и с измененными собаками из него выходил вживленный силовой камень черный как саманочь кристалл вышел из живота трупа чтобы попасть в мою ладонь у меня не было сил на то чтобы уничтожить тьму в камне зато появилась возможность восполнить большую часть своих ресурсов мир померк и я отдался на волю воспоминаний наконец то учитель посмотрел на окружившую меня защиту снаряд выпущенный в голову отлетел в сторону Вижу, перерождение помогло тебе организоваться, и шармор. Займи свое место, экзамен засчитан. Класс, внимание, прекращаем медитацию. Я едва успел вернуться за свой стол и открыть блокнот, как учитель продолжил. Постоянная защита – основа жизни мага. Тренируйтесь, развивайте этот навык, и со временем вам удастся закрыть 30-70, а некоторым и все 100% тела. Ваши начальные данные зафиксированы Через полгода мы повторим экзамен И те, кто не увеличит свой щит Отправятся на перерождение, чтобы подумать над своим будущим Теперь открываем блокноты Тема сегодняшнего урока Работа с двумя объектами одной стихии Все создали огненный шар минимальной мощности Над ладонями всех учеников вспыхнули маленькие солнца Учитель осмотрел класс и нервно дернул хвостом «Я сказал минимальной мощности, Олух, еще одно самоуправство и отправишься на перерождение». Класс хихикнул, досталось нашему аристократу. Что в моем первом классе был выскочка, что во втором. Вальги, мнящие себя великими магами и смотрящие на других, как на отребья, существовали в каждом потоке. Аристократ насупился, но уменьшил шар до требуемых размеров. И только после этого учитель продолжил. Два одинаковых шара создать невозможно Такова природа стихийной магии и ее поддержание Что это значит? Что необходимо внести изменения в исходные линии Произнес я и сам того не ожидая Вытянул вперед вторую руку Структура огненного шара состоит из источника И четырех колец, кружащихся по своим орбитам Но что, если изменить порядок этих орбит, перенастроив наполняемость энергии? В моих руках вспыхнуло второе солнце, и оно не стремилось разрастись до невероятных размеров. Измененные орбиты прекрасно держали источник в узде. До меня дошел вполне очевидный факт. Не нужно менять кольца. Достаточно просто разворачивать в разные стороны уже существующие. И это будут новые орбиты, новые шары, новая магия». Оба шара угасли, чтобы через мгновение появиться между моими разведенными в стороны ладонями огненной гроздью из четырех солнц. Больше создать мне не удалось. У меня и от этого количество помутнело в глазах и зазвенело в ушах. Убрав один из шаров, я вздохнул с облегчением. Тяжесть ушла. «Поздравляю с поступлением в Императорскую Академию, студент!» С уважением произнес наставник, после чего обратился к классу. «Если кто-то из вас сможет повторить этот трюк, отправиться вслед за Ишармором. Пробуйте!» Спустя пять часов открылся телепорт в столицу, и в лучшее учебное заведение нашего мира двинулся я один. Мана во мне восполнилась целиком, как и в обоих бриллиантах. Я вернулся обратно в тело человека и, руководствуясь эмоциями, создал два огненных шара. Никакой тяжести. С тремя и четырьмя ситуация повторилась, зато на следующем пришлось здорово напрячься, и я четко понял свой предел. Одновременно я могу создавать пять огненных шаров, но и этого вполне достаточно, чтобы превратить обычный огонь в грозное оружие. «Знаешь, парень, как-то не с руки называть тебя медвежонком после такого представления?» Раздался голос Ланда Слика. Деактивировав магию, я бросился к четвертому наследнику, но тому уже оказывали помощь. Двое лекарей перекачивали силовые камни в ангела, восстанавливая опаленные участки. Явно дело рук моего огненного шара. — Это не медвежонок, это целая медвежуть! — послышался голос от чего я едва не подскочил. Развернувшись, я увидел лекарей, возящихся с отцом Леарой голова уже находилась в нормальном положении и лишь огромный синяк говорил о том что совсем недавно шее было не очень комфортно но ведь вас же убили а ты вправду думаешь что ангела можно просто так задушить или сломать ему шею усмехнулся анер но тут же скривился от боли хотя должен признаться это почти удалось и строя меня во всяком случае на пару дней точно вывели «Медвежуть. Хорошее имя, мне нравится. Жуть какой медведь!» <свят> «Да, в этом что-то есть», — ухмыльнулся Ланда. «В общем, так, медвежуть, все в твоих руках. Если в деле замешан Рикон, значит, верить вообще никому нельзя». «Сейчас Аннер заявит, что он нашел две фигурки из набора богуша, но откажется отдавать их императору. Мой старший брат и так отлучен, так что ничего глобально страшного с ним не произойдет». «Две фигурки — это достаточно сильный стимул, чтобы глава Алого Банта лично за ними отправился. Он же хочет собрать полный набор. В это время ты должен проникнуть в резиденцию Рикона, освободить Элиару и сбежать вместе с ней подальше из города. Желательно так далеко, чтобы вас никогда не нашли. Учти, у тебя всего несколько часов, потом будет объявлена охота, и в ней примут участие все силы». «Чего стоишь? Садись, буду подарками одаривать. Ты же не отправишься за Лярой в таком наряде?» «Да и ей нужно приодеться. Хватит уже изображать из себя бедных родственников. Доктор, посмотрите, что у него с ногой. Мне категорически не нравится эта хромота. Дефектный какой-то он получается. Совсем не похож на «медвежуть».